Издательство Эксмо. Анастасия Медведева. Изгои Академии Даркстоун. Читает актриса Дина Бабулева. Пролог. Эй, вы видели? Невысокий парень с факультета магии Земли пробежал мимо группы старшекурсников, стоявших в стороне от остальных адептов Академии Даркстоун и скрылся за углом. «Это что сейчас было?» — подняла бровь красноволосая девица из той же обособленной группы. К слову, на ней, как и на всех, кто в данный момент составлял ей компанию, была аккуратная дорогая черная форма, говорящая о принадлежности к лучшим ученикам Академии. «Быстрее! Бегите туда!» Мимо компании старшекурсников промчался еще один адепт, На этот раз маг воздуха и так же быстро исчез за поворотом, не забыв воспользоваться заклинанием левитации для ускорения движения. «Ничего, что мы тут как бы не просто так стоим прохолаждаемся!» Блондинка модельной внешности из той же самой элитной группы старшекурсников сложила руки на груди. Стояли они действительно не просто так что всякий, чтящий свою жизнь адепт, должен был принять во внимание. Но пробегавших мимо это мало беспокоило, что значило лишь одно. «Пипец! Их реально приняли!» — проорал в воздух бегущий мимо мак огня и свернул туда же, куда и все остальные до него. Темноволосый молодой человек гибкого телосложения и довольно высокого роста откинул косую челку с холодных, кристально-голубого цвета глаз. «Они же должны понимать, что это ненадолго!» Спокойным, даже слегка ленивым голосом вопросил он, имея в виду, конечно же, преподавателей, и, в частности, главу Академии Даркстоун. «Думаю, мы поможем им понять». «Нам отбросы не нужны», — фыркнула блондинка. «К чему весь этот фарс?» Светловолосый парень утонченной наружности поправил дужку очков рядом с правым ухом и перевел взгляд добрейших глаз на темноволосого обладателя идеально выстриженной челки. «Мы ведь уже высказали свое мнение по этому поводу». «Видно, кто-то наложил на наше мнение» пробосил последний из их компании коренастый парень, воистину пугающих размеров. «Пойдем посмотрим на смертников». И пятеро лучших учеников Академии Даркстоун неспешно направились к главному входу в свою Альма-Матер, минуя волну адептов, мчавшихся туда же, но старавшихся мчаться так, чтобы не задевать эту группу магов и даже не перегораживать им путь». В это время огромные кованые ворота распахнулись, пропуская на территорию Академии семерых новичков весьма неоднозначной внешности. Они встали в линию и не спешили сокращать расстояние между собой и остальными адептами Академии. «Это что за бугай? Ему вообще сколько лет?» — зашептались маги, глядя на новоприбывших с легким недоумением. У него такой вид, будто он вчера зарубил свою бабушку. Нервно гоготнул парень со стихией воздуха. А рядом с ним? Это что за кнопка? Это парень вообще или девушка? Кажется, парень. Хотя проведение его знает. Отсюда и не разобрать гендерных признаков. Фыркнул адепт с факультета некромантии. А это что, пекарь? Он же жрет батон. Да фиг с ним с батоном. Он где свою майку забыл? Они там вообще в курсе наличия формы, презрительно сморщилась девица с факультета магии воды. Думаю, им забыли сообщить, что полуголыми по территории Академии ходить нельзя, гаготнул рядом стоящий парень. А ты на пузо его погляди. Гром, и молния. Куда смотрела его мамаша, когда откармливала этого монстра? Со всех сторон сыпались комментарии о внешности новых адептов. Но голубоглазый старшекурсник с косой челкой смотрел только на одну новенькую: темноволосую девушку, закованную в черное платье, как в броню. Все ее тело, от подбородка до кончиков пальцев на ногах, было скрыто плотным материалом. На руках — перчатки, на ногах — кожаные ботинки, несмотря на жару летнего дня. Прищуренные глаза новенькой смотрели на толпу адептов с презрением и легкой иронией. Она совершенно точно не хотела находиться здесь и, тем не менее, стояла, гордо вскинув подбородок. Но вдруг повернула голову и посмотрела прямо на голубоглазого обладателя челки. «Да, милая, ты знаешь, кого нужно бояться». С протянул парень, игнорируя вопросительные взгляды друзей. Однако взгляд самой девушки не имел ничего общего со страхом. Ее глаза говорили об обратном. А если конкретно, то выражались они довольно прямо. «Озабоченный ублюдок». Темноволосый даже слегка удивился. Только слегка. «С удовольствием поломаю эти острые зубки», — вновь протянул он. Блондин в очках повернулся к нему и посмотрел с легким любопытством. «Мы должны выпереть их отсюда», — добрым голоском сообщил он. «Обязательно. И с позором», — растянул губы в улыбке голубоглазый старшекурсник, не отрывая глаз от девушки в черном.